ДИКИЕ ОБИТАТЕЛИ ИНТЕРНЕТА ФЕВРАЛЬ. ГОЛОДНАЯ ЛУНА Волки возвращаются в Европу. В XX веке охотники практически истребили их, но в последние годы отдельные группы вернулись в Италию, Испанию, Францию, Польшу. Когда молодые волки уходят из стаи, популяции расширяются. Я слышала, что они бегут через границу с Польшей в восточную часть Германии, вслед за холодными ветрами Сибири. Я представляю их на окраине города. Бэя, которая на несколько лет моложе меня, сказала, что я должна быть рада, что ни к чему не привязана. Но я хочу быть к чему-то привязанной, отвечаю я. Я слишком долго была легкомысленной и ветреной. Я хочу принять решение и придерживаться его. Я устала от того, что у меня всегда есть возможность выбора. Давайте сюда привязь, Я готова. И вот я онлайн пытаюсь открыть счет в немецком банке, получить ИНН и найти бойфренда. А в этом городе много одиноких людей. Вечные подростки, сорокалетние студенты, тусовщики и музыканты, уставшие от Лондона или Нью-Йорка. Однажды в субботу вечером на меня накатывает одиночество. И тут я понимаю, что за пределами моей комнаты существует целый город. похожий Похожие спальни, в которых есть другие люди, чувствующие себя так же, как я. Я видела их мельком, когда ехала в наземном метро. Они не узнают, что я тоже здесь, если я не сообщу им об этом. На мгновение я чувствую себя хозяйкой своей судьбы. У меня уже есть профиль на сайте знакомств, но сейчас я буду смелой. Я ввожу в анкету свои требования. Пол, местоположение, возрастной диапазон. Благодаря алгоритмам этот сайт определяет, каких потенциальных партнеров мне показывать. Он постоянно обновляет информацию обо мне и знает меня лучше, чем я сама. Я отправляю несколько сообщений. Я воодушевлена, открыта и оптимистична. Меня поражает контраст между легковесностью моих реплик. «Привет, мне нравится твой профиль» и их весомыми смыслами. Хотим ли мы, два незнакомца, стать самыми важными людьми друг для друга? Зарегистрироваться на сайте значит сделать себя уязвимым, признать в себе желание и неудовлетворенность. Смельчаки, когда ищешь любовь в интернете, каждое новое сообщение может стать тем, которое все изменит. Я начинаю называть некоторых птиц немецкими именами. Амзель, Радмилан, Нахтигаль. Я слушаю смех зеленого дятла. Из своей спальни я слышу сорок, больших синиц, воробьев и серых ворон. Некоторые виды животных питаются тем, что мы выбрасываем. Урбанизация затрагивает не только людей, но и животных. В городе есть млекопитающие, лисы и дикие кошки. Есть кролики, ежи и куницы. Они живут в водостоках и на крышах, прячутся в темноте, там, куда мы не смотрим. Кажется, у всех здесь проекты. Проект Б — собрать людей в художественной галерее, чтобы они молча сидели на полу и читали свои книги. Проект Б — поплавать в 52 озерах, окружающих Берлин, по одному на каждую неделю в течение года. Проект Б — секс-вечеринки. Мой проект — найти енота и любовника. Еноты родом не из Европы, но последние 50 лет они живут и размножаются здесь, в Берлине, как дикие. В городе их тысячи. Больше всего сообщений я получаю в пятницу вечером. Мои дни, освещенные экраном, и впереди ждут внезапно пустые выходные. Мне приходили сообщения от женатых мужчин, От мужчин, фетишизирующих высоких женщин, от жителей Кройцберга, Миннесоты, Стамбула и Кабо-Верде. Какой-то незнакомец прислал мне свои фотографии в обнаженном виде. Я не могу сказать, что они были неуместны. Иногда я отвечаю и даже предлагаю встретиться. По дороге к назначенному месту я нервничаю, но оказывается, что человек, с которым я встречаюсь, напуган еще больше, чем я. Если бы я хотела, я могла бы его растерзать. В тайском ресторане он охотно рассказывает мне о своих специфических интересах — Таджикистан, горячая йога. Мы прощаемся, я понимаю, что страшно устала от попыток дать собеседнику представление обо всех аспектах своей личности и принять его личность. Я понимаю, что мне понадобится больше стойкости и сдержанности. Я знакомлюсь с диджеем, который работает в модном баре. У него классная прическа, и лет в двадцать он бы мне понравился. Он говорит мне, что ему сложно доводить начатое до конца. Но когда он садится рядом со мной, я понимаю, как сильно нуждаюсь в физической ласке. Я бы поцеловала его, если бы он захотел. Моё тело уже много лет так одиноко. Мне просто нужно плечо, на которое я смогу опереться. Я слышала разные истории о происхождении енотов в Берлине. Они потомки либо домашних животных, которых держали американские солдаты, либо животных, сбежавших со звероферм во время бомбежек. Я разговариваю с Дерком, городским лесничем, работающим на правительство, и он рассказывает мне правду. В 1945 году, после войны, звероферма на северо-востоке Берлина не могла прокормить енотов, Это мы решила выпустить их на свободу. Примерно в то же время к югу от города некоторое количество енотов выпустили для охоты. Две группы смешались и сегодня сформировали популяцию Берлина. По оценкам Дерка, сейчас в городе проживает не менее 800 семейств. Я спрашиваю всех, кого встречаю, не видели ли они енота. Б работает в баре и возвращается домой поздно ночью, Поэтому увидел, как они бегают под машинами возле мусорных баков. Бе заметил енота, когда писал в дальнем углу сада. Бе видел енота на балконе двенадцатого этажа. Моя новая подруга Бе включает старый фильм и даёт мне одеяло. Её доброта очень помогает в незнакомом городе. Она рассказывает мне, как её развели. Она начала подозревать, что человек, с которым она некоторое время переписывалась, Не тот, чья фотография выложена в профиле на сайте знакомств. Тем временем Б находит в Tinder партнеров, когда одна едет в командировку в новый город. Б пользуется Grindr, когда его парень уезжает из города. Б встретила своего бывшего на Soulmates, а затем там же познакомилась с мужем. Я провожу ночь с человеком, которого почти не знаю после первого же свидания в баре на моей улице. Хотя я вижу, что его мысли где-то далеко, он думает о ком-то другом. Так приятно снова спать не в одиночестве. И меня не беспокоит, что это никуда не приведет. Я иду домой через Кройцберг, осматриваюсь в поисках ястребов и чувствую себя более живой, мягкой и цельной. Когда срок аренды квартиры художницы заканчивается, Я переезжаю в более спокойную квартиру в Кройцберге, где у двери растет жгучая крапива, и снимаю ее напополам с братом бывшего парня из Великобритании. Мой сосед работает в колл-центре и пишет «Дабстеп». Ванна расположена рядом с окном, и я могу смотреть на луну. Думаю, я останусь здесь на какое-то время. Однажды в два часа ночи, сразу после переезда, я просыпаюсь от какого-то звука, производимого животным, Похоже одновременно на мелканье кошки и на плач ребёнка. И сразу думаю, что это енот. А потом писк перетекает в мои сны. И всё, что мне нужно два раза в день — получать непристойные сообщения. В Берлине много зелёных насаждений, около 40% всей площади города, поэтому еноту легко найти себе дом на крышах или на деревьях. Они очень умные и успримчивые животные, особенно хорошо умеют работать когтями. Они едят фрукты, орехи и семена с деревьев в парках и садах. Еноты — оппортунисты. Городские животные часто сообразительнее тех, кто живет в сельской местности. Они учатся переходить дороги и избегать людей. Исследования показали, что зяблики из городской среды лучше справляются с трудностями, чем их сельские собратья. Сложность городской жизни требует приспособляемости интеллекта. Я прихожу на свидание рано, поэтому иду в соседний магазин, где продавец разбирает манекен. Его торс и руки лежат на ковре, готовые к сборке и переодеванию. Я ненавижу неискренность первых свиданий, когда вы обсуждаете его первую квартиру в городе или мягкую зиму. Всё кроме секса, деторождения, любви — или той бездонной боли, которая заставила вас зарегистрироваться на сайте знакомств и по своей воле терпеть унижение, приходите в бар с раздражённым желудком, заходите в туалет и смотрите в зеркало на своё грёбанное жалкое лицо. Что толку надеяться, что в этот раз всё будет по-другому? Всё заканчивается разочарованием, либо быстрым и резким, либо затяжным и запутанным. Я жду момента, когда мы встретимся глазами этой связи с другим, с чем-то глубинным. Я найду то, что ищу, если буду смелой и буду вести ночной образ жизни, если переживу холодные рассветы и неловкие встречи. Некоторые переписки обрываются внезапно, сообщение остается без ответа. Некоторые вещи приводят меня в замешательство. Например, один человек всегда в сети и лайкнул все мои фотографии, но так и не ответил на мое приглашение. Я хочу увидеть енота, но для этого мне нужно рано встать и караулить у мусорных контейнеров, или же гулять допоздна и забраться куда-нибудь очень высоко. Я решаю, что сегодня самый подходящий вечер. Я начинаю охоту на енотов с литературных чтений в джаз-баре. Выхожу где-то в одиннадцать вечера. В это время я обычно ложусь спать, а в Берлине начинаются тусовки. Я чувствую себя немного глупо и не знаю, что из этого получится. Все, кому я рассказала свои затеи, кажется, пришли в недоумение или подумали, что это шутка, но хоть я и смеюсь, намерение у меня серьезное. Я хочу найти в городе енота, поэтому собираюсь не спать всю ночь. Холодный ветер дует по Скалицерштрассе с ее мощенными тротуарами, весенней зеленью деревьев и стрекочущими велосипедами, проносится мимо аптек, баров и шпетис. Пожилой мужчина кричит в телефон, и я улавливаю одно единственное слово — сахар. У меня нет денег, но я примеряю платье за 700 евро. Пустые стеклянные бутылки я отношу в автомат по приему тары, а на вырученные деньги покупаю пачку табака. Я с напускной скромностью делюсь в соцсетях обезличенными фотографиями отдельных частей тела — ступней, плеч, тех, с кем хожу на свидания. В кармане у меня китовый зуб с острова. Еноты — ночные животные, которые особенно активны в сумерках и на рассвете, как и ястребы. Один из способов их обнаружить — это прислушаться к воронам, чье карканье меняется, когда еноты поблизости. Еноты могут залезть в вороньи гнезда, съесть яйца и птенцов, поэтому воронам надо быть начеку. чеку, и те и другие известны своим интеллектом. «Что за животные?» — кричат по ночам. Общение с немецкими мужчинами заставило меня осознать, что в разговоре я постоянно пытаюсь создать непринужденную обстановку, подстраиваюсь под них, смеюсь, когда на самом деле не смешно. Они этого не делают. В некоторых случаях я не сразу понимаю, что нейтральный тон моего собеседника не безразличный, а просто нейтральный. Это значит, что я могу научиться быть искренней, не теряя своего энтузиазма. Я встречаюсь с человеком, чьей фотографией профиля восхищалась месяцами, еще до приезда сюда. Этот снимок, на котором красивый мужчина сидит на берлинской крыше, мог быть сделан в любое время с момента появления цветной фотографии. И вот, как по волшебству, я сижу с ним за темным столиком в греческом ресторане и обсуждаю варианты аренды автомобиля. По крайней мере, возможность заводить романы онлайн позволяет нам применять технологии ради воплощения в жизнь своих мечтаний, даже если потом выясняется, что парень мечты из тех, кто хранит кроссовки в коробке и никогда их не надевает. Я встречаюсь с ним в коктейль-баре. Я пью фриц-колу, а он что-то алкогольное. Он рассказывает мне о Мексике, службе в армии, написании сценариев. Он терпеть не может то, что называют наблюдательной поэзией. По его словам, литература должна стремиться что-то изменить. Я заметила, что не могу определить социальное положение по выговору. Я не различаю особенности немецкой речи зависящий от образования моего собеседника, его происхождения или местности, откуда он родом. Я не могу расшифровать символику одежды. Поднятые воротники или заправленные в обувь брюки, которые дома означают одно, здесь имеют другие коннотации. Я иду на свидание с автором блога о политике, ожидая встретить какого-нибудь мальчика из богатой семьи, но обнаруживаю, что он болтун из рабочего класса, ругающий городскую элиту. Мы говорим о конфиденциальности и анонимности, о предвзятости СМИ и о вулкане Этна. Я встречаюсь с мужчиной, который, по всей видимости, загрузил в профиль фотографию десятилетней давности и не упомянул, что у него есть дети. Прерывать свидание мне неловко, но я знаю, что у нас ничего не выйдет. А в моём телефоне и в моём городе тысячи возможностей найти сексуального партнёра, и тем не менее встретить подходящего не так-то легко. У меня пять первых свиданий, ни одного второго. Иногда я скучаю по пьяной откровенности. Один раз я вернулась домой и расплакалась, потому что свидание не удалось. Оно было похоже на собеседование. Но сейчас я понимаю, что случайный секс возможно, в трезвом виде. Я по-прежнему могу лечь в постель с первым встречным, просто теперь делаю это намеренно, без сожалений. На большинство первых свиданий я надеваю одно и то же. Обтягивающие брюки, широкую футболку, которая спадает с плеч, толстую цепочку на шею, тяжелые браслеты, как у сбежавшего заключенного. Губы крашу кроваво-красной темной помадой. Британцев не отличить от немцев, если они раздеты. По одежде я могла бы догадаться, кто есть кто. Немецкие мужчины любят носить с джинсами белые кроссовки. Некоторые берлинские женщины предпочитают грубый стиль панк. Но в постели в шесть утра это невозможно. Пожалуй, больше всего в сексе мне нравится думать о нем на следующий день в метро, вспоминая тело партнера под голос диктора, который велит отойти назад от края платформы. «Цурюк бляя бандитэ». Я хочу поцеловать тебя в супер-коллайдере ЦЕРН. Я хочу поцеловать тебя на Международной космической станции. Я хочу поцеловать тебя в бесконечной комнате Яйо Кусамы. Я хочу поцеловать тебя в високосную секунду. Я хочу целовать тебя 8 минут и 20 секунд, время, за которое солнечный свет доходит до Земли. Когда я вхожу в Гёрлицер-парк во время охоты на енотов, у меня учащается пульс. Я слышала, что не стоит приходить сюда ночью. Здесь случаются грабежи и нападения. Я заправляю волосы под шапку и кладу кошелёк во внутренний карман. Группа парней торчат здесь круглые сутки, торгуя наркотиками. Сюда приходят за травкой, с пальцем, и не только. Я подхожу к каким-то дилерам, и спрашиваю, не видели ли они енотов. Наверняка им скучно, они слоняются по парку всю ночь, так что вполне могут что-то заметить. Они не сразу понимают, о чем я. В конце концов, я завожу с Маликом разговор о диких животных у него на родине, в Гамбии. Он удивляется, что люди едут туда, только чтобы увидеть летучих мышей. В Германии он уже два месяца. «Добро пожаловать в Европу», — тихо говорю я, — глядя на скамейку в холодном ночном парке. Он говорит, что приехал из деревни. В последнее время гамбийцы часто переезжают в Германию. Многие даже не имеют статуса беженцы и продают наркотики, чтобы оплатить поездку и отправить деньги домой. Мы говорим о «Тиграх и солнце», это неожиданно приятный разговор посреди ночи в грязном парке. «Я шагаю дальше». Мне хорошо идти в одиночестве. Я все больше и больше становлюсь собой. Чем дольше я иду, тем увереннее и гармоничнее себя чувствую. Разум и тело работают слаженно. Мне нужно двигаться дальше. Прежде чем разрядиться, мой телефон насчитал 15 тысяч шагов. Дикие животные могут уничтожать экосистемы. Еноты портят имущество, поедают птичьи яйца и разрушают гнезда. Еноты умеют выживать в разных условиях — и в сельской местности, и в городе. Радоваться ли их присутствию или пытаться избавиться от них? Дерк рассказывает мне об удивительном явлении. Еноты реагируют на охоту. Когда их преследуют, рождается больше самок как в количественном, так и в процентном отношении. С другой стороны, когда пищевые ресурсы сокращаются, рождается больше самцов. Самцы перемещаются на новую территорию, поэтому, по словам Дерка, популяцию контролировать невозможно, так как охоты или попытки морить енотов голодом приведут только к увеличению их количества или к расселению популяции. Выяснив это, власти решили вообще не стремиться контролировать численность енотов, а предоставить людям возможность самим охранять свою собственность. За 12 лет работы Дерка в городе дикие животные очень редко нападали на людей. Эти инциденты, которые все-таки случаются, как правило, освещены в прессе, предвзято или происходят из-за людской глупости. «Большинство людей не хотят убивать животных», — говорит он, «просто злятся или не понимают, что еще сделать. Нам нужно понять, как сосуществовать с животными». Я спрашиваю одного собачника на плохом немецком «Не видел ли он в Ашбер, енота?» И он думает, что я спрашиваю про бар. Я спрашиваю кассиров в Макдональдс, думая, что сотрудники могут заметить енотов, когда вывозят мусор. Один из них улыбается и качает головой. Ночные рестораны закрываются. Какая-то пара страстно целуется, а потом она уезжает от него на велосипеде. Еще одна пара улыбается друг другу в окне бара и женщина принимает соблазнительную позу. И все, чего я хочу, это чтобы наступил момент, когда зрачки расширяются, а сердце наполняется до краев. Чтобы увидеть енота, нужно везение. Но чтобы мне повезло, я должна постараться. Я пытаюсь думать, как енот, упорный, легко приспосабливающийся. Они никому не принадлежат и никому не подчиняются. Я свободна, вдали от родителей, от всех знакомых, вдали от своей репутации. У меня есть доступ в интернет, я в поиске. У меня острые зубы. Я слушала записи голосов и пыталась научиться подражать им. Их зов похож на яростное щебетание. Я вижу, как полиция разгоняет вечеринку. Рассерженные гости и музыкальная группа со всем снаряжением стоят на тротуаре. Для енотов здесь слишком шумно. Моя решимость ослабевает. В три часа ночи я прекращаю охоту и иду обратно в квартиру. Продолжая знакомиться онлайн, в какой-то момент я становлюсь дерзкой, пользуюсь всеми преимуществами, которыми обладают молодые женщины, начинаю понимать, как работает алгоритм. Я знаю, что если изменю фотографию профиля, то мне будут присылать больше сообщений. Просмотрев чью-нибудь страницу, я получаю ответ через несколько минут. Это превращает человеческие отношения в игру. Я выбираю людей как товар, сводя их к набору качеств и увеличивая фотографии, чтобы рассмотреть различные возможности своего будущего. Как выздоравливающий алкоголик я осознаю опасность перекрестной зависимости. Удовольствие от мужского внимания в сочетании с интернет-приложениями опьяняет. Я делаю шаг назад и пытаюсь спокойно проанализировать свое желание. Зачем мне мужчина? Я могу сама себя содержать, переезжать куда угодно и жить, как хочу. Что заставляет меня вкладывать столько энергии в эти поиски? Биологические потребности или патриархат? Я решаю, что просто хочу соединиться со своим животным началом. А вода в городе жесткая, мыло не пенится, Чайник покрывается известковым налетом, и я скучаю по мягкой британской воде. Через несколько дней я решаюсь отправиться на поиски во второй половине ночи. Встать рано, вместо того, чтобы не ложиться допоздна. Я встаю до рассвета и еду на велосипеде по пустым улицам с болезненным ощущением, какое испытываешь ранним утром. Я высматриваю енотов и ястребов. Улицы пустые, но изредка мне встречаются мусорщики, бездомные, люди, которые рано выходят на работу, и возвращающиеся домой тусовщики. За час цвет неба меняется от темно-синего до почти белого. Я еду мимо телебашни на александр плац, к Бранденбургским воротам и оказываюсь там одновременно с первыми туристами. У всех у них на левой груди написано North Face, а на шее висят радиогиды. В трепто парке, в кустах громко поют соловьи. Наступил день, а я так и не увидела енота, зато увидела распотрошенные урны и следы в подлеске. Еноты заманчиво близкие, но невидимы. Они прячутся в тени и в темноте, вверху и внизу, в тех пространствах, куда я не могу добраться. Они существуют на краю нашей жизни, на краю нашего жизненного пространства и часов бодрствования. В кафе в Тиргартене я встречаюсь с серьезным и красивым молодым ученым, который вынуждает меня отказаться от национальных стереотипов и не сводит с меня глаз. Выйдя из кафе, мы оба нервно закуриваем, и от этого он нравится мне еще больше. Мы гуляем по зоопарку, разглядываем антилопы, страусов. Он смотрит вперед, я вижу только половину его лица, и оно красивое. Когда мы обнимаемся на прощание, сквозь рубашку я чувствую его спину и продолжаю думать об этом потом. На нашем втором свидании в баре Кроицберга, в зале, где можно курить, я узнаю о его исследованиях и путешествиях. Он необыкновенно увлекающийся и старомодный человек. К третьему свиданию становится понятно, что динамика между нами неправильна. Я больше хочу о нем заботиться, чем спать с ним. Я понимаю, что, скорее всего, больше не буду с ним встречаться, но прощаясь и садясь на велосипед, я об этом не сожалею. По дороге я думаю о том, как увидела его раньше, чем он меня, о том, как он нервничал и переступал с ноги на ногу, а еще о том, что я узнаю новое о себе и о своих желаниях. Телефон садится, без навигатора я пару часов плутаю по городу, Я запуталась, но это не страшно. Дороги и тротуары пусты. Вокруг ночные прилавки с карри-вурстом, тускло светят фары велосипеда, и я смотрю вверх на свет телебашни, чтобы сориентироваться в пространстве. На небе видны звезды, и я узнаю плеяды. Я перестаю думать об этих немецких мужчинах из интернета, с которыми встречалась, как только мы расстаемся, как только я захожу в метро — Поднимаюсь на свой этаж, встаю с их кроватей. У нас разные круги общения. Через несколько дней я не могу вспомнить ни имен, ни лиц. Они блекнут, как сон. Я захожу в магазинчик в МИТЭ и уже на выходе узнаю человека, с которым ходила обедать несколько месяцев назад. Парня, который, как мне показалось, слишком сильно хотел мне угодить. Он безучастно смотрит сквозь меня, Я обескуражена. Эта возможность в один момент получить доступ к отношениям работает в обе стороны. Куда уходят сны, когда забываешь их? Я не влюбляюсь, но многому учусь. Я учусь уважать людей, даже когда отвергаю их. Я осознала некоторые прошлые ошибки. Теперь я вижу, что обладала властью над чувствами других людей, даже не подозревая об этом. Еноты стали символом этой части дерзкого и пестрого Кройцберга. Даже большая первомайская вечеринка во дворе нашего дома не обходится без штампов в виде лапы еноты. еноты. известны своей стойкостью и умением адаптироваться. Этим качеством я пытаюсь подражать. Я до сих пор не знаю, что именно слышала в кровати той ночью, голос енота или нет, но я знаю, что они тихо и незаметно пробираются над граффити по красной черепице крыш. Я знаю, что мы производим столько мусора, что можно прокормить целые колонии, построить из него еще один город, приютить биологический вид. Дикие животные осторожные, не доверяют всем подряд. В эти дни я возвращаюсь домой трезвый, и одинокой. Я не расстраиваюсь, когда ухожу со свидания и еду на велосипеде, мимо ведьм у банкоматов и зомби, стоящих в очереди за кари -урстом. Мне и так хорошо. Я довольна жизнью в новом городе, в окружении монстров и вурдалаков, среди говорящих на чужом языке берлинцев, в объемных шарфах и толстых куртках. Я изобретаю себя, с нетерпением жду возможности поплавать утром и вспоминаю, какой путь я прошла. Я изменила свою жизнь, хотя это было тяжело и страшно. Я горжусь собой. Я приехала в новую страну, обзавелась друзьями и нашла работу. Небольшая сумма евро каждую неделю поступает на мой новый счет в немецком банке. Я изучаю язык, занимаюсь делами, у меня налаженная жизнь, хотя первый месяц приходилось нелегко. Когда я сворачиваю на улицу, где уже начинаю чувствовать себя как дома, Меня переполняет радостное осознание, что независимо от того, кого я встречу или не встречу на сайтах знакомств, я уже справилась.